Глава двадцать седьмая Наш разговор был прерван появлением официантов, быстро накрывших для нас стол. После их ухода Эван на правах гостеприимного хозяина продолжил «Не переживай ты так, я специально выбрал тайный город, потому что это моя территория. Ты сама понимаешь, что устроители дали нам всем возможность отдохнуть, да еще и вписаться в ограниченные сроки времени не просто так». И далеко не все игроки отправились отдыхать. Большинство из них вышло на охоту. На какую охоту? Ни о какой охоте речи не шло. Они попытаются любым путем, тем или иным способом устранить конкурентов. Это помещение построили таким образом, чтобы со второго этажа можно было наблюдать за всем, что происходит в ресторане, и при этом оставаться незамеченным. Посмотри сама. Мы с тобой видим всех гостей ресторана и входную дверь, а нас никто. Окна здесь специальные, экранированные. Но в любом случае я буду следить за входом, а ты можешь расслабиться и наконец-то оценить изыски кухни шервов. Когда до меня дошел смысл того, что только что сказал Эван, началась паническая атака. О чем ты вообще говоришь? О каких изысках кухни шервов? Надо возвращаться быстрее на базу а потом подумала про себя. «Не хочу я никакого отдыха. Не интересует меня тайный город со всеми его секретами. Зачем я ввязалась в игру в загрузку? Сидела бы вместе с Таней в санатории под охраной ребят из отдела Владимира Яковлевича и никаких проблем не знала». Эван протянул мне бокал с темным напитком. «Женя, выпей, пожалуйста. Это сок черной смородины. Он выращен на горе, в которой расположен город шервов. Этот напиток уникальный по своим свойствам, действует успокаивающе и нейтрализует любые яды. Из всего, что было сказано, я вычленила главное для себя. Ты хочешь сказать, что нас еще и отравить могут? Нет, ты неправильно меня поняла. Я хочу сказать, что тебе необходимо успокоиться. Никто не знает, что нас с тобой ждет в ближайшее время» но главное наше преимущество в том, что мы понимаем, что именно вокруг нас происходит. Давай быстро поедим, а потом я научу тебя пользоваться военной гарнитурой, она нам может пригодиться». После двух бокалов вкусного освежающего напитка мне действительно стало легче и неожиданно прорезался нешуточный аппетит. Я решила попробовать салат. Вначале ела его слегка настороженно, а затем... С нескрываемым удовольствием съела еще одну дополнительную порцию. Вяленое мясо было настолько нежным, что таяло во рту. Пирожки были с ливером и со свежими ягодами. Мы разделили их с Эваном пополам и съели мгновенно. Потом нам принесли ароматный травяной чай. После плотного обеда мы молча сидели минут десять, не в состоянии даже пошевелиться. Эван, я никогда не пробовала такого вкусного мяса. Оно было приготовлено из индейки или курицы. Женя, смородинового сока у меня больше нет. Ты действительно хочешь узнать, какое мясо использовали для приготовления этого блюда? Не переживай. Я пробовала лягушечь лапки, мясо акулы, мясо змеи, а сегодня съела свежеприготовленные личинки. Не думаю, что тебе удастся меня удивить. Я осознала, что люблю экзотическую кухню». У Эвана странно заблестели глаза. Он ехидно усмехнулся и произнес. «Мое дело предупредить тебя. Шервы в старых штольнях своей необычной горы выращивают только для своих нужд кротов, крыс, мелких грызунов и кроликов. Мясо у них нежное и экологически чистое. Кормят их орехами, специальными травами, зерновыми и грибами» выращенными на своей горе. Мясо у этих животных особенно нежное и отличается изысканным вкусом. Купить его практически невозможно. Только благодаря нашему повару нам удается приобретать его у шервов, правда совсем в небольшом количестве. По вторникам, благодаря работе дегустационного ресторана, выручка в разы превышает обычную. Салат приготовлен из овощей, трав и личинок. Шервы разводят их в трюхлявых деревьях, растущих рядом с горой. В нем есть три вида грибов, в том числе и трюфеля. Ливер в пирожках – из тех же животных. А в пироге использован виноград, выращиваемый шервами. Он с эффектом улучшения пищеварения. Съел его в конце банкета. Можешь не переживать, проблем с фигурой у тебя не возникнет. Он ускоряет обмен веществ. «Ты хочешь сказать, что сейчас я съела большую крысу? Ужас какой! Почему ты меня сразу не предупредил?»